Обычно мы с вопросов начнём, чтобы разогреть своё сознание. Можно задать некоторые вопросы, да? Послушать ответы, чтобы пойти дальше. Так, вопросики, пожалуйста. Вчера была сложная тема, запутанная. что ещё вызывает сомнения из вчерашнего материала. Что ещё следует раскрыть во вчерашнем материале? Да. Всё понятно. так мы остановились, в общем-то, у на идее заботы. Мы остановились на философии заботы, на идее заботы, о том, что мы хотим, в принципе, заботиться друг о друге, что-то нам мешает. Иногда не желание, но в большинстве своём просто неумение. Мы не знаем, как это сделать. Хотя забота удивительное явление. забота необычное явление. Забота даёт возможность быстро развиваться. Мы все хотим развиваться, факт. Нас интересует развитие, и когда мы заботимся о ком-то, то происходит особое явление. Да. Камера не включена. И включена камера. Надо проснуться и включить камеру. Да. Надо всем сконцентрироваться, уже всё началось. Здесь уже всё происходит, поэтому стол уже не важен, что больше нет стола. Есть только лекция. Нужно сконцентрироваться, потому что чем много тем, надо пройти дней у нас мало. Обычно я это я этот семинар за 15 лекций раскрываю. У нас есть меньше в два раза, поэтому я должен очень много рассказать. много важных идей, чтобы мы могли дальше это практиковать. И идея заботы даёт возможность быстро развиваться. Мы пробовали сами практиковать какие-то качества, не так это просто. Мы говорили об этом, не так просто развить себе позитивно, не так просто приглушить негативное. Но если мы умеем заботиться, то при правильной заботе очень быстро происходит развитие сознания. Очень быстро происходит появление хороших качеств. называется заражение. Заражение закон примерно такой. Я уже о нём говорил, напомню. Закон такой, когда мы о ком-то заботимся, то хорошие качества того человека, о котором мы заботимся, переходят к нам. Мы заражаемся этими качествами. Происходит заражение. Сами мы бы их, может быть, за 100 жизней не развили. Может быть, за 10.000 жизней. Но ведь инга все замечали, очень трудно развивать свои качества. Но вдруг они появляются в нашем сердце, те позитивные качества того человека, о котором мы заботимся. И также происходит обратное явление. Вдруг из нашего сердца уходят те негативные качества, которые соответствуют негативным качествам того человека, о котором мы заботимся. Да? Это понятно то, что я сейчас изложил, да? То есть очень интересное явление. И то же самое, я сейчас ещё усложню. Происходит, но наоборот, в случае эксплуатации. Когда мы кого-то эксплуатируем, то те позитивные качества, которые соответствуют качествам того человека, которого мы эксплуатируем, уходят из нас. Уходят из нас. Уходят. А приходят что? Негативные качества, которые соответствуют негативным качествам того человека. Очень интересно. Называется теория заражения. Заразються проще всего, да? Заразються проще всего. Очень просто. Как знаю, эти раньше там школьник не хочет идти в школу. И он там и снег кушает и сосульку сосёт и голову в форточку высунует. И вот не заболевает это всё. Ну здоровый ребёнок не может заболеть. Но стоит чихнуть кому-то рядом, ну всё, заразюсь. Заразюся. Также мы столько видим хорошего, нам так хочется быть хорошими, факт. Все хотят быть хорошими. Но трудно выработать себе эти качества. Тут хочется, а не получается, замечали? Замечали? Хочется, но не получается, хочется, но не получается. Поэтому создаётся семья. Семья удивительное явление. Многочлена семьи, и у каждого свои хорошие качества, да? И у каждого свои недостатки. Поэтому если мы правильно заботимся друг о друге, что-то получается. Мы обмениваемся хорошими качествами друг с другом и избавляемся от всех похлых. Если мы общаемся в настроении заботы, вот чудо семьи. Это скрытое чудо семьи. Удивительное явление, непостижимое явление, непостижимое. Так интересно. Но если мы общаемся в духе эксплуатации, если семья в духе эксплуатации, то тогда всё. Тогда мы наоборот обмениваемся по химическому. И в результате даже можем убить друг друга. Я говорил об этом, да, что травматизация мне сейчас выше, чем на дорогах. Не можем оценить, наоборот, обмениваемся ужасным. Обмениваемся ужасным. Такое интересное явление, непостижимое, глянь. Какая-то семья может дать человеку всё, и в то же время может всё забрать. Видите, как интересно. Всё зависит от нас, как мы к этому подходим. Причём это зависит от индивидуальности. Вся семья может быть в настроении к эксплуатации. Но если мы общаемся в настроении заботы, то мы всё равно собираем со всех все позитивные качества, а отдаём как раз весь спектр негативных, так как они проявлены в этой семье. Поэтому мы никогда не проиграем, если себя правильно ведём. В любой ситуации даже самой сложной. Никогда не проиграем. В семье нет проигрыша, если мы находимся в состоянии заботы. Нету. Нету. Как интересно. Невозможно. но не понимаю эту простую идею заботы. Невозможно с отдачи, потому что появляются экспортеры. Поэтому мы поговорим немножко о заботе. Начнём с больше с мужской стороны, с мужской заботы. Так как мужчина выполняет сейчас некоторую функцию лидера, пытается ее выполнять хотя бы, так сказать, теоретически, но на практике мужчина сейчас функцию лидера теряет. На практике мужчина сейчас не является полноценным лидером, теряет эту функцию. Да, он ещё пытается больше зарабатывать, но уже это получается с натяжкой, да? Всё больше и больше женщины умудряются зарабатывать больше мужчин. Он пытается быть духовным лидером, но всё чаще и чаще женщина выходит на первый план. Но где бы я ни был, две трети завы это женщины. Две трети завы. То есть женщины больше интересуются духовным развитием. Больше женщин так. И зачастую проблема в семье, что женщина уже хочет духовно развиваться, а мужчина нет. Это более частая проблема, чем наоборот. Поверьте мне. Более частая проблема. Чаще встречается. Поэтому и тут уже мужчины уступают. Да. В силе пытаюсь это сказать ещё как-то привалировать, но и тут женщина уже вполне догоняет его в своих в способностях. И коня нах на ходу остановит, да, э? в принципе, из горящую избу легко ведёт. В другой-то степени а, даже происходит перекладывание тяжёлых обязанностей на плечи женщины сейчас. Мужчина не хочет с этим разбираться. Поэтому теряя свою функцию, в общем-то, происходит некоторые подмены. И в семье всегда должен быть лидер. Поэтому если мужчина теряет свою функцию лидера, женщина берёт всё в свои руки, и это нормально. И это нормально, потому что обычно мы критикуем, так сказать, некоторую вот эту эмансипацию. Но как действовать, будучи лидером семьи? Приходится действовать как мужчина. Приходится действовать жёстко, решительно. активно. Поэтому я бы не считал, то сказать, эмансипацию женской проблемой. Я бы считал эмансипацию мужской проблемой. Так как он сам теряет функцию лидера, то женщина берётся в свои руки, должна брать. Кто-то должен взять в семье всё в свои руки. Иначе всё просто развалится. Если, то сказать, нет каких-то ценностей, женщина должна брать всё в свои руки. Она обязана, а в конце концов у неё есть э реальная забота о своих детях. Она больше думает о своих детях, больше заботится, больше переживает о будущем своих детей. Поэтому её это тревожит, её это тревожит. И зачастую берётся в свои руки. Но мы будем говорить сначала о мужчине, что он должен делать. Современная уже идеология немножечко унизила эту идею заботы, обозвав её рабством, унижением, что я вот унижаться. Почему я вообще должен что-то для кого-то делать? Но однако уничтожен их идею заботы, были уничтожены самые лучшие качества. Забота это внимательность. Забота благодарность, забота ответственность. И когда ответственность уничтожена, всё, без ответственности невозможна семья. Семья это ответственность, причём фактически максимальная ответственность. Нужно быть ответственным за всё. Поэтому в первую очередь мы должны для себя выяснить, что забота Это признак бескорыстной любви. Забота это признак того, что мы любим вообще друг друга. Если кого-то люблю, я должен заботиться об этом человеке, да? Как бы или нет. Да. То есть забота признак любви. Ты заботишься, значит, любишь. Так. И в первую очередь, конечно же, забота проявляется на членов своей семьи. Буквально, что описывается в трактатах. Например, когда мужчина заботится о самых близких родственников, то он заботится о своей удаче. Это возможность получить удачу. Удача необходима мужчине, потому что у мужчины, в общем-то, активность максимальна, всё, что ему не хватает это удачи, наверняка вы замечаете. То есть план очень хороший, да, мужчина это строитель планов. Мужчина строит хороший план, всё, что ему не хватает это удачи, да? Вроде всё нормально, вот не удача. Не успел, чуть-чуть не успел. Поэтому описывается, что сама богиня процветания Лакшми приходит посмотреть на мужа, который заботится о своей семье. И день считается удачным, если мужчине удалось позаботиться обо всех членах семьи. Считается удачный день. Вот это удача мужчины. Если он позаботился обо всех, к нему обязательно придёт удача. Он реализует свои планы. Если бы все планы мужчины реализовались, все бы уже давно были миллиардерами, да? И жили бы очень счастливо, да? И все были бы довольны. Просто они не реализуются почему-то. Факт. Все же мужчины ну хотят, чтобы семья была богата, чтобы жили в хорошем доме, да? Чтобы были все возможности, чтобы было хорошее попечение. Все хотят мужчины, нет? Хотят, нет? Да, хотят осознанно. И строят планы. Планы строят. Строят типа. Вот что-то не хватает всего, да, чуть-чуть. Удача, удача берётся от заботы. Если мы заботимся, появляется удача. Вот там, где находится ни в какой-то книжке, как стать миллионером, там нет никакой удачи. Какой? Не, в совсем другом месте. Всем в совсем другом месте. Если кто-то остался без внимания, без внимания, то день считается потерянным, его придётся переживать заново. Заново о ком-то позаботиться. И члены семьи олицетворяют разные аспекты жизни человека. Забота о старших членах, отец, мать, бабушки, дедушки, устраняют беспокойство, которые приходят из прошлого. Каждый уже в прошлом совершал множество глупостей, множество И они преследуют нас повсюду, как комар знает и ночью. Один комар может летать и жужжит и жужжит всю ночь. И отбиваешься от него, отбиваешься. Где-то рядом всё время он жужжит. Как только уснул, э, кусают. И так же наши глупости настигают нас однажды. Этих чувствуют беспокойство, чувствуют что-то не то. Что-то не то. Что-то уже понасовершал, и жить спокойно уже невозможно. Они где-то рядом всё время. буквально есть такая интересная цитата, что если быстро обернуться через левое плечо, можно увидеть свою смерть. Ну, очень надо. Можно шею свернуть, и точно туда -то смерть придёт. Забота о равных членах семьи, братьях, сёстрах и что-то устраняет беспокойство, которое возникает от деятельности в настоящем. Мы говорили о том, что средняя ошибочность поведения составляет 75%. Они просто ошибаются, не умеют, не знают, как это сделать, поэтому пробуют, пробуют. Вся жизнь это проба. Мы не знаем, что это. Пробуем. Всё, что мы делаем, это пробуем. Но фактически всё основано на некоторой вере. Чег говорит: "Я не верю", как это не верить? Всё, что мы кушаем, мы кушаем, не проверяя, да? Просто берём, отрезаем и идём. Кто-то проверяет вообще, что он ест? Кто-нибудь проверяет каким-нибудь аппаратом, нет? Под микроскопом смотрят? Нет. Никто не проверяет. Если мы ходим, мы разве нагой сначала пробуем это место, на куда мы наступаем? Нет, сразу наступаем. Если мы воду пьём, мы что, эту воду проверяем, отравлена она или нет, или не проверяем? Всё, что мы делаем, мы делаем на основе веры. Чисто 100% доверия. Доверие, вера. Знаете, фактически никто не застрахон от каких-то глупостей, и однажды мы попадаемся. Вкушали не то, наступили не туда, Да? поверили не тому. Всё-таки это происходит достаточно часто, потому что невозможно действовать на основе логики. Потому что если действовать на основе логики, всё нужно было бы проверять. Даже прежде чем в воздух вдохнуть, нужно было бы его проверить, вообще это воздух или нет. Как мы узнаем? Я не знаю. Поэтому мы не действуем на основе логики, мы действуем на основе веры, постоянной веры. Наша обычность велика и требует постоянного напряжения и исправления. Поэтому если не заботиться о родных и близких, то вот эта вот, ну, задавленность, прошу у меня ошибками, становится очень тяжёлой. Как мешок, этот мешок кармы описывается. Он давит на плечи, вот тут лежит мешок кармы. Поэтому человека придавливает земле. И поэтому одавление в первую очередь на эту область осуществляется. Поэтому если вы делаете массаж, то массаж нужно начинать вот с этой области плечевой вот этой. Потому что замечали ли да? вы? Потому что чтоб человеку было легко, нужно эту объясню помассировать вот этим. Стало ему сразу станет легче. Да. Наверняка вы сейчас чувствуете здесь напряжение некоторое. Чувствуете, не? Это карма. <свят> Мешок, да. Этим больше кармы, чем тяжеле. Так можно увидеть, если вы на улицу посмотрите, то видно, как разные мешки несутся. У кого-то ещё мало, кто-то уже с горбом давит, давит, да. Так. Это может вообще задавить. Он всё говорит: "Всё, время нет, сил нет, ничего нет, надоело всё". Просто он уже придавлен этим самым мешком, самым шком. Забота о детях, внуках, о младших, устраняя беспокойства, которые э возникают от того, что мы совершаем в настоящем, которые будут в будущем. Извините, которые придут в будущем. Так как мы не сможем избавиться От всей глупости мы не сможем нейтрализовать все глупости, которые происходят сейчас. Часть из них останется на будущее и обязательно к нам придёт. Поэтому так легко человек может избавиться от всех беспокойств. Поэтому посмотрите, сама структура семьи должна избавить человека от всех беспокойств. От беспокойств прошлого, настоящего и будущего. Но что получается? В результате бескультурной семейной жизни всё наоборот. Проблем только добавляется. Заметьте? Ещё какие ужасные проблемы добавляются. Система не работает, не действует. Что-то не то. Что-то не так. Что-то не так. Знаете, как блюдо? Мы можем здесь какой-то рецепт. Если мы действуем по рецепту, делаем всё правильно, вдруг получается вкусно в конце. Да? Но если мы что-то не так сделаем, может получится катастрофа. Факт. Ну вот так получается. то же самое и семья. То есть всё очень здорово: специи какие-то, мама, папа, и дети, и всё, родственники. Всё очень здорово, если это всё правильно смешать по рецепту, получится прекрасное блюдо. Но так как мы рецепт забыли, а рецепт это культура, это семейная жизнь, то получается гадость иногда. Все просто ненавидят друг друга, невкусно получается. Семья не вкусная. Правильно заботой можно избавиться также от от родственных страданий этого мира. Они носят особые термины. Я просто перечислю. Это страдания, причиняемые телом, телом и умом человека. Один вид страданий страдания, причиняемые другими живыми существами. Кто-то нас, нас хочет укусить, толкнуть, постоянно другие живые существа что-то против нас задумывают. И страдания, вызванные природой. Холод, жара, цунами и всё что угодно. Как это происходит? Физические, психические недомогания, буквально болезни, а перестают беспокоить, когда муж беспокоится о том, чтобы в семье была духовная жизнь, чтобы все наддумывались ну, о смысле жизни. То есть семья это структура, и в структуре должна быть какая-то идея. В семье должна быть идея. Если мужчина над ну, заботится о том, чтобы в семье была идея, идея, то эти страдания перестают беспокоить. Мы говорили, да, что обычно это происходит утром и вечером, когда семьяны собираются и читают поучительные истории из жизни великих героев, великих героев, не великого Рэмбо, который всё убил, а великих героев, которые вели себя очень культурно. И это избавляет семейную жизнь от постоянного раздражения друг друг. Если раздражение в семье это тот показатель, который говорит о том, есть в семье идея или нет. Если идея есть, раздражение уходит. Если идеи нет, все раздражители. Очень легко увидеть все раздражители. Поэтому настоящая гармония это когда все способны слушать о чём-то другом. Не когда мы разговариваем друг с другом это не гармония в семье. Когда один разговаривает с другим это не гармония. А когда мы вместе слушаем о чём-то и это обсуждаем, И это возвышенная идея, которую мы обсуждаем. Когда вся семья может поговорить вместе о высокой идее, вот это называется гармоничная семья. А когда мы просто тихо друг с другом поговорили, это ещё не гармония. Алмения вместе, по вместе с ребёнком по поговорить об этом, в вместе со старшими членами семьи, все с тобой поговорить. Это удивительно. удивительно. Когда я в Индии живу в семье Я удивительную вещь не замечаю. Обычно молодые всё-таки взбалмышные, бегают, работа, надо бегать. Обычно они бегают дети, вообще где-то носятся. Но каждый день вечером приходит тётя. Тётя. И она приходит, я говорю: "Так, так, так, всё понятно, всё понятно. А теперь тихо сели, почитаем". И она всех успокаивает, и все садятся, мы к ней, она им читает какую-то историю. Прочитали. Что? Ну как? Ну-ка, ты что? А ты что? Ты что? Что? Молодцы. Всё, разбегаемся дальше. Вух, все разбежались дальше. Дётя знает своё дело. Очень чётко. Всех успокоить трудно, но на какое-то время она приходит и сконцентрированно садимся, слушаем. Раз, все, почитали, почитали. Все, она всё почитала, всё. Она своё дело сделала. Она понимает, это главное. Если все могут вместе послушать о чём-то, действительно великом, потом об этом чуть-чуть хотя бы поговорить это семья. Есть вектор. Вектор у всех один. Все знают, что они делают, для чего все куда идут. То есть они могут вместе о чём-то поговорить. Попробуйте в современной семье о чём-то поговорить. Так просто. Никто даже не пробует. Потому что обычно плохо заканчивается. Вот. Вот это бы это не просто какие-то спокойной ночи, малыши, когда все что-то посмотрели и легли спать. Нет, это не поможет. Не поможет. Бесполезно. Нет, нужно послушать, поговорить об этом. поговорили. Это возвышенный процесс йоги, который избавляет семью от всех видов проблем, это не просто так, не просто так. Проблема семьи только в того, что на семью истот не могут. Так как семья основана на взаимопонимании, на едином векторе мышления. Однажды один вор хотел перенести награбленное и нужно носить ночью. награбленное и носить одному страшно, потому что награбленное тоже грабят. Хочу отметить. Даже если человек что-то украл, то ему нужно бояться других воров, которые, да, ему помогают с этим тоже расстаться. Поэтому он искал кого-то, чтобы кто-то ему помог, но никто не хотел, ночью страшно. Но однажды он нашёл одного мудреца, какого-то святого человека, И предложил ему пройти, ему было всё равно. Год: "Хорошо, я пойду с тобой, какая проблема?" Пару рубли будет достаточно. Какую-то символическую плату, но одно условие. Пока мы будем идти говорить, будем всё время говорить истину. Пока будем идти, будем постоянно говорить обыстня. Ивор подумал: "Очень интересно говорить о быстне. Наверное, знаю много способов, как лучше вырывать. Истина всегда помогает. Если мы получаем знания, Одно помогает всем, хорошим людям и нехорошим. Знание помогает всем. Всем, поняли? Если мы знаем время работы банка, это помогает всем. Поэтому я подумал, очень интересно, слушай, ты быстрый. Раньше были очень разумные негодяи. Они понимали, обусненно слушать очень важно. Когда кто-то рассказывал, они слушали: "Это истина, оно сработает, как бы мы это не применяли". Если это истина, оно сработает в любом случае, да? Поэтому они брали для себя это. Потом подумал, очень хорошо, вот лич. И они пошли вместе, дошли до какой-то деревушки. Потом расстались. Тот заплатил ему какие-то 2 руб. Но напоследок святой сказал: "Одна просьба, просто запомни, пока не думай. Если будут проблемы, выбери этот час. Мы шли с тобой час, просто выбери этот час, если будут проблемы". И вот подумал, какая это ерунда. Опять там святые что-то непонятное говорят. Ненасучное, ненасучное. И забыл об этом. И он в 80 лет ещё воровал. В 80 лет воровал. И через 80 лет пришло время умирать, как всем. И он умер и попал на суд. В суд попал, судья, ямарач, судья этого мира. И судья говорит: "Так, значит, объясняю тебе законы. Закон такой, седьм наживается на 10. Ты воровал 80 лет, поэтому записываем тебе 800 лет в аду. И вот у тебя есть один час разговоров обычный. Но записываем тебе 10 часов в раю. Что выбираешь?" Этот подумал: "О, это где-то было". Про выбираешь. И он вспомнил: "А, всё, выбираю этот час". И попал в рай 10 часов. Попал в рай, что такое, что делать, что вообще происходит? Как бы смотрит этот святой сидит. Говорит: "О, слушай, да, тут что-то происходит. Не выправят отчасс, что теперь делать?" Он говорит: "Проблем нет, садись рядом. Слушай, я не стали разговаривать обычным. Прослушали все 10 часов, время вышло. Его опять на суд. Говорят: "Так, что-то мы тебя так 800 лет в воду осталась, а тут что?" "О. А тут 10 часов слушания обычным. Умножаем на 10, получается 100. Ну? И тогда судья подумал: "О. Кажется, я разгадал твой план. Ты сейчас туда вернёшься и 100 часов будешь слушать обыстню. Опять придётся умножить на 10, потом 1.000, часов. так ты никогда в от не попадёшь". Ладно. Аннулируем 800 часов. У вас 800 лет в аду. Так, иди. Иди на все добро. Так один час разговоров обыстни. аннулировал 80 лет выроста. Ну это не значит то, что вы сейчас подумали. Не значит, да. Но мы должны понимать, насколько это важно в нашей жизни. Насколько это действительно даёт возможность понять, что происходит. Забота должна распространяться на всех. Поэтому, например, так как аку культура была аграрная, до сначала забота распространялась на домашних животных. Домашние животные являлись вторыми детьми для своего хозяина. Но самое интересное, что если мы заботимся о животных, происходит тот же эффект, который я описывал, то есть происходит обмен качествами. Очень интересное явление. Как мы на пример а приводили а заботу о собаке это очень интересное явление. Ну собака очень важное животное. Она охраняет нас. И у собаки есть очень два важных качества, которые не хватает на любому развивающемуся человеку. Кто знает это два качества? Преданность, а второе? Это входит в преданность, а второе. Концентрация. А собака никогда не засыпает полностью. Когда спит человек, это всё. Ноги кверху, голова внизу, слюни по всей подушке. Бесполезно Если его разбудить. Кто я, где я? Бесполезно. Но собака всё время ухо на востре. Видели, как так спит собака всё время? Вроде спит, но нет, не спит тухо. Что? Тут же просыпается. Никогда не погружается в полное невежество, никогда. Человек полностью отключается. Всё, как смерть. Господи, вот так произошло с Буддой. Очень неприятная история произошла и от стал Будды. Знаете эту историю? А когда Будда родился, то царь его отец ну хотел, чтобы он стал его наследником, то есть принял государство. Но пришёл мудрец. И мудрец пос посмотрел его линию на руках, всё, глаза. Не будет святым, бесполезным, ничего не получится. И тогда царь решил: "А, мы всё сделаем как надо". И он нанял несколько сот тысяч человек, которые делали только одно в этом дворце. Они убирали признаки старения. Если травинка становилась жёлтой, её щипцами выщипывали. Если цветок наклонялся и дряхлел, этот цветок тут же срывали. Если листочек желтел, ли, листочек тут же обрывали. Если человек хотя бы чуть-чуть кашлянул, его выгоняли навсегда. То есть всё, всё было идеально. Чуть ли не тучи разгоняли веерами. Ну всё, всё делали так, если шёл дождь, то его отвлекали каким-то праздником, и он не видел, что вообще дождь идёт. То есть всё делал идеально, все были идеальны, всё было здорово. Всё. Все были только молодые. Много тысяч людей на это работало, представьте себе. Много тысяч людей. Он никогда не видел признаков старения вообще никогда. И он думал, так и будет никогда. Но однажды случилась неприятность. Его жена всегда спала с ним одетая, всегда накрашенная, всегда. Она постели спала, она просто лежала. Если он просыпался, то он видел свою прекрасную жену, она ему уже улыбалась. Что, дорогой? Всё. Если она хотела спать, она звала другую жену, там если что-то она лизала, то всё. Она никогда не спала. Но однажды она уснула. И он в этот момент проснулся и увидел, как вся помада вся туш размазывалась по этой подушке и слюна течёт изо рта. Он сказал: "Стоп! Я этого никогда не видел. Обманывают". И он пошёл разбираться. Ну, я не понял, что тут, а что здесь. И он стал искать: "О, о!" О. Пропал человек. Стов будто. Одну секунду они проконтролировали его жена в своё сознание и всё. Чего только мы не видим, да, в своей жизни. Хоть бы что. Ничего не боятся. Поэтому мы не будто. Мы простые люди. Поэтому у неё есть и позитивные качества, также у неё есть ряд негативных качеств. Кто знает. Она грубо разговаривает, да? Грубо разговаривает. Поэтому когда а, а собаки деют территорию, это забота собаки. Им нужно дать территорию. А квартира это не территория. Квартира это комната в доме. Собаке нужна территория. Она должна бегать и понимать: "Это моя территория. Это дансноваться счастливой. Это моя территория". Она понимает. Все, кто за этой территорией, я понимаю. Да, что они могут быть врагами? Это да я гавкую на них защищаю. А так она не понимает. Она понимает, что это вот комната, ей нужна территория. Она выходит и, и пытается бегать вокруг дома. И она пытается найти свою территорию, её нет. Там какие-то другие собаки бегают, вообще другие люди. И поэтому она страдает, она думает, где моя территория? Не может понять. Её ещё за это наказывают, она убегает. Убегает. Она пытается что-то найти, никак. А Поэтому Если есть действительно забота, то тогда человек получает эти два качества: концентрация, да, и преданность, и уходит грубая речь. Чек перестаёт гавкать. Сейчас все держат дома собак, но не могут они позаботиться о ней позаботиться. Нет территории. Поэтому люди начинают гавкать друг друг на друга. Если со стороны на ну, посмотреть, как люди разговаривают, просто гавкают. Дома я иногда нослюжу вечером и через стенку слышу, как соседи разговаривают. Простолая собака. Стопроцентно собак. не на себя, потому что переходят это негативные качества, а позитивные уходят, уходит концентрация, уходит концентрация, уходит преданность. Так интересно. Не можно заботиться до лучше не заводи, потому что уйдут эти качества. А придут негативные, такой закон. Очень интересный закон. Забота, поэтому люди ну заботятся о всех своих питомцах. И наибольшим образом, конечно же, на заботились о корове, потому что корова, забота о о корове приводит к обмену самым главным качеством, которое нужно для любви. Какое это качество? Самое главное качество в любви это безкорыстие, да. Поэтому когда человек заботится о корове, к нему приходит безкорыстие, желание делать это безкорыстно. Поэтому На востоке не культ коровы, как у нас считают. Немножко неверное определение. Неполноценное определение. На востоке культ бескорыстия. Это не не культ коровы, у нас всё время так грубо культ коровы, культ коровы, это да не культ коровы. Нет, культ бескорыстия. Бескорыстие просто корова олицетворяет это бескорыстие. Потому что когда она кормит молоком, ей всё равно кого она кормит молоком. Она будет испытывать материнское чувство. Потом идёт забота о соседях. Соседи это олицетворённая совесть. Они видят всё. Все нечистоты, как всё неправильно, и сообщают нам об этом явно или скрыто, да? Видя разговоров, ещё как-то. И мы не можем от этого избавиться. Мы не можем убить свою совесть, невозможно. Поэтому борьба с соседями это борьба со своей собственной совестью. Да. Но к совести что? Необходимо прислушиваться до конца. И благодарить её за открывленность. Благодарить. Да, наша совесть. Да, она такая. союз. Если тебе хотят убить своего сослуживца, он может только, конечно, убить. Он тогда он станет кем? Рецидивистом. Рецидивист это Рецидивист. который убил своего сослуживца. Знаешь? Убил своего сослуживца. Поэтому их все боятся, да? Все боятся рецидивистов. Особый знак рисуют на спине. Рецидивист. Ещё что-то, очень опасно. Опасно. Не понял. Не смог осознать опасность. Дальше идут подчинённые, у каждого есть какие-то подчинённые. И подчиённые это представители богов смерти, деморатов. Я, Я сейчас объясню, что это такое. Мы имеем над кем-то власть, да? Наши подчиённые. Это наша власть. Но над нами тоже кто-то имеет власть. Кто это? Старость и смерть. В общем-то, нам даже больше сейчас старость интересует. Поэтому, как мы заботимся о подчиённых, также к нам будет относиться наша собственная старость. Если мы все условия мы ну, создаём для наших починенных, ну, заботимся о них, чтобы им было удобно, ну, удобно, радостно, спокойно, то и старость будет так же протекать. Удобно, радостно и спокойно. Вот это прямой закон кармы. Очень интересно. Поэтому очень важно заботиться о починенных. Очень важно. Если мы хотим, чтобы жизнь у наших починенных была спокойная, то мы спокойно состаримся и спокойно умрём. Спокойно. Покойно состарились и спокойно умерли. Ну, эти лёгко закрыл глаза, спокойно умерли. Хват. Хват. Если мы доставляем беспокойство своим своим подчинённым, знаете, вот достаём, называется, доставать подчинённых. Не так, не так, не так. Не так. Хватит отдыхать, работать надо постоянно. То то же самое будет в старости. Нам не дадут спокойно ни не состариться, ни умереть. Даже когда будем умирать, нас замучают электрошоком. Умрёт? Нет, ещё не совсем. Ну-ка бахнем его разок. Бах. Точно умер? Нет, ещё не совсем. Ещё разок попробуем. Бах. Ну сейчас уж точно он. Ну ещё разок всё-таки на всякий случай. Бах. Всё. Да сейчас иногда не, непонятно вообще, от тебя ну добивают или спасают. То есть иногда трудно разобраться. Поэтому на востоке, там многие люди не не идут умирать в больницу. Это нам непонятно, конечно. Я вовсе к этому не призываю, спасибо Бог. Я просто как факт привожу, что если уж человек решил, что он идёт умирать, он просто идёт и умирает. Всё. Всё. Иду, наверное, спокойно. Мне мне хватает за каждую минуту последнюю. Он уже честно прожил свою жизнь. И он честно всё сделал в своей жизни. Честно, все усилия приложил. Поэтому время пришёл в дёс спокойные умиры. Ну зачем мне ещё один день? Он уже всё сделал. И он спокойный умиры. Спокойный. Совсем другое сознание. Сложное сознание. Очень трудно так просто понять. Надо пожить в этой культуре. Надо пожить в необычной культуре. Сохранило всё это спокойствие, спокойное отношение к жизни. Следующая забота сослуживцев, да, те с кем мы вместе работаем. Это те, с кем наша сила судьба в одном месте. В одном месте. И они олицетворяют наши болезни. Болезни тоже хотят жить с нами в одном теле. Вообще, мы, так сказать, в некотором одиночестве находимся в этом теле. Если посчитать всех живых существ, которые тут живут, то несколько миллиардов получится. Множество всевозможных микроорганизмов. Множество, несколько миллиардов. И мы одна из миллиардов, представьте. в этом большом в этой большой стране нашего организма одна из миллиард. Ну поэтому время от времени там войны происходят какие-то, катаклизмы, события, кто-то пытается захватить власть. И поэтому повышается температура, как на этой планете температура повышается, да мы говорили, потому что люди очень остро общаются друг с другом, нагреваются отношения. Так же в теле тоже нагреваются отношения. Ну, и тоже повышается температура, некоторые процессы происходят. Мы всего один из миллиардов в этом теле. Один из миллиардов. Поэтому сюда приходит, кто тоже хочет жить. И как мы относимся к сослуживцам, так же будет протекать болезни в нашем теле. Также не будет протекать. Как они будут протекать? Они протекают разным образом, да? Могут спокойно протекать. Да, что-то немножко технул, немножко голова побалила, да, немножко что-то нехорошо. Ну, вроде прошло, да? Да, тут вроде что-то побалело, ну пошёл проверяться, но пока очередь стоял, уже прошло. Или пока своего врача искал, кто он. Ну, да, у нас даже трудно догадаться, ну туда сходите, к тому сначала сходите. Да, в том к тому сходите, пока нашёл своего, если вообще нашёл. Хотя сейчас иногда у ну, современной ну методика а диагностики это называется метод исключения. То есть не мой. Не мой. Не мой, не мой, не мой. Чей я? Нечей. Нечей. К сожалению, к сожалению. Поэтому мы должны очень аккуратно относиться к нашим сослуживцам в темском ряду работы, в тем ряду находимся. Ну так будет протекать наша болезнь. За тем землетида и одной из целью нашего рождения является позаботиться о счастье тех людей, с кем мы рядом родились. Это одна из целей рождения, очень высокая цель, глобальная цель. Не просто о себе, о своей семье, о своих детях, человек должен думать о счастье тех людей, с которыми он вместе родился. Это одна из целей жизни, одна из предназначений. Именно одна способна поднять нас на реальный уровень мышления. Если мы думаем о счастье людей вместе с которыми мы родились, то есть такое мышление на уровне большого количества людей, то Философия становится по-настоящему возвышенной. Ну, духовность становится эффективной. Вообще человек видит некоторые перспективы, всё, он видит, делает что то, что да в этой жизни или нет. Он уже точно оценивает свои усилия, точно понимает свои усилия, да? Точно понимает вообще, на на каком этапе развития он находится. Очень чётко это понимает. Дальше идёт дом Дом это наше второе тело, которое даётся нам свыше. Поэтому когда мужчина заботится о доме, он заботится о духовном и физическом здоровье всех членов своей семьи. Это вторая по ценности вещь в этом мире. Дом есть первое тело, но это первое тело должно быть ещё где-то, да? Мы сейчас в двух домах находимся. Один дом это наше собственное тело, второй дом вот мы тут находимся, да? Два дома. Поэтому уже как бы третьего нет особенно. 2. В общем-то, 2. Поэтому правильная забота об этом доме способна решить проблемы человека. Но это возможно только в том случае, если понять правильное предназначение дома. Поэтому построение дома это не построение стен, это построение отношений, а стены потом просто налагаются на эти отношения. Поэтому сначала должны быть отношения, а потом уже строится дом. Дом строится под отношения. Поэтому и чистота дома определяется не его внешней чистотой, а Оболено, но ли нет? Нет. А частотой их взаимоотношений в этом доме. Частота взаимоотношений. А ценность постройки определяется, может ли она действительно а, могут ли люди проявлять заботу в этом доме. Что вы ты заботу? Если если это забота, то это не просто дом, это виман, волшебный корабль, который относит людей на вершину счастья. Если нет заботы в доме, если отношения плохие, то это уже склеп, место на кладбище. тоже вроде бы есть окно, тоже вроде бы есть дверь. Всё вроде как дом, да? Видели такие домики стоят. Но все мертвы. Отношений нет. Холодно. Нет отношений. Поэтому на востоке постройка дома это духовное занятие, занятие отношений. В этом секрет достижения счастья. Если правильно строить свои отношения, дом своей жизни, то приходят разные виды счастья. Счастье приходит в четырёх направлениях. Первое направление это Дхарма называется, обязанности человека. Когда человек живёт в доме, он должен во все постоянно испытывать духовное счастье. Значит, всё правильно происходит, также тело. Если мы правильно об этом теле заботимся, мы испытываем счастье. И во всех культурах в доме всегда устраивался красный угол, красный уголок. Даже в коммунистических организациях всегда был красный угол. то угол, а то уголо. В этом разница. Угол уголок. Угол. Ну, то есть, а, отдухотворение должно быть. Какая-то цель должна быть в доме. Все должны понимать, что это не просто дом, а дом это маленький храм, дом это маленький храм. Поэтому всё, что приносилось в дом, сначала освящалось, чтобы не приносило спища, вещи освящалось, чтобы была благодарность, забота. Жители дома понимали, что о них заботятся. чтоб баньник заботится, бог о них заботится. При этом он тоже должен заботиться о других. Заботиться, факт. И жизнь в таком доме, где есть идея заботы, сама собой приводила к святости, да, то, о чём мы говорили. Чикствуется святым. Как школа. Как школа. И у обычных людей появлялось чисто почтение, уважение к жителю такого дома. Поэтому мужчина заботился, чтобы в доме не было ссор, не было вражды. Даже хищные животные очень интересное явление, мистическое явление. Когда попадали на территорию этого дома, на территорию этого дома, полностью менялись, переставали враждовать. Поэтому такой дом назывался крепостью. У нас недавно э на один из огородов, огород очень близко был к лесу. Дальний Восток, место такое. Ещё И бабушка приехала на свой огород, начала полоть там что-то, ну, картошку. Вдруг заметила, что-то среди помидоров не то. Как-то что-то не так. Она присмотрелась, а там лежит тигрица. Большая а? тигрица. Лежи, довольная. Переворачивается с левого бока на правый, по гдоре что-то, она пытается есть. Довольная. На самом деле очень опасная животное. опасные животные. Но войдя на огород этой бабушки, что-то у неё изменилось. Я абсолютно расслабился, и бабушка веником её выгнала. И кое-что те, и по носу её веником, и она. Слушай, тигрица. Животные менялись, когда заходили на территорию такого дома. Дорожа сейчас это происходит. Интересно. Поэтому крепость это дом, где отношения крепкие. Это крепость. Крепость это дом, где крепкие отношения. Если отношения плохие, это не крепость, это тюрьма. Тут все хотят убежать. Все хотят убежать. Следующий аспект богатства артха называется. А аспект счастья артха. Артха переводится как богатство. Вот этого слова артель. Артель это те, кто собрались вместе, чтобы стать богатыми. Артель, артха. И богатство человека просто увеличивается в тот момент, когда он входит в дом, где хорошие отношения. Поэтому раньше банков обхине было. Банк то, что увеличивает богатство, да? Раньше банков не было. Открою секрет. Что делали все? Они брали подарки и шли в такой дом, где хорошие отношения. Их богатство увеличивалось. Им приходило больше и больше, больше и больше. Если в доме плохие отношения, то если вы приходите в этот дом, Обратный эффект. Вот, богатство уменьшается. И даже жители этого дома утаскивали всё из этого дома, растаскивали и продавали. А сейчас тоже так иногда происходит, да? Сам житель дома всё продаёт налево и направо. Удивительно. Просто хорошие отношения. Хорошие отношения, когда все понимают, что необходима забота, друг о друге. Следующее это кама, да? одна из форм счастья кама, исполнение желаний. И наибольшее материальное счастье человек получает от общения с женой и детьми. Поэтому в таком доме обычно увеличивалось потомство, рождались дети, внуки. Человек был счастлив, много детей, внуков. Это одна из форм счастья. Что такое большая семья, когда старость это одна сплошная радость. Когда человек в старости просто переезжает от ребёнка к ребёнку, вот, ну, как бы просто гостить постоянно. Вот это старость в большой семье, когда вся старость это просто понемножку угостить у каждого из своих детей, и внуков. Как он дается такая система. Уже даже такая форма потерялась, да? Уже даже никто не знает, что так есть. А это старость должна быть. Вот человек в старости должен ездить от внук к внуку, Вот ребёнка к ребёнку и просто вместе с ними что-то почитать. Вот то самое делать. Ну я такую книжку вам привезла, давайте почитаем. Э, всё, надоело, давно ну, я поехал к другим. Да, факт. Старечью, конечно, надоедает немножко, это его функция, немножко надоедать. Ну он пожил немножко, у него ещё много внуков и детей. И он поехал дальше. Ну, на неделю примерно хватает радости, да, чтобы пожить это нормально. И так он ездил, ездил полная счастья в старости. Что самое страшное в старости? А одиночество. Одиночество. Значит, ещё не до Бога ребёнок умирает и всё. Человек полностью убит. Но фактически он уже не живёт. Потому что жизнь это общение. И с кем общение? Конечно, со своей семьёй. Поэтому есть понятие расширенная семья. А есть понятие форма одиночества. Поэтому когда мало родственников, то это просто одиночество. Человек чувствует одиночество даже в своей семье. Он чувствует мало этого Ребёнок сейчас, ну, повзрослеет, и идёт, ну, родители уходят, то есть, братья и сёстры где-то разъехались в разных городах. Что делать? Что делать? Но ну, когда действительно много, тогда о старости действительно протекают. Очень так интерес. Очень интересно. А там у кого, кто родился, тут у кого родился, это ещё они немножко на папу похожи, и мужка на маму. То всё это интересно размыкаться проявляется. так это это уже пропало. Это уже пропало. Но даже в моей семье есть такая бабушка. У неё было, по-моему, всего 12 детей. И вот до, до сих пор она жива, и всё, что она делает, это ездит по всем внукам, их столько уже, что и она где-то всё время ездит. Когда я спрашиваю, где она, мне говорят: "Она сейчас там". Ей уже, наверное, под 90. И она как родная, сумочку и к следующим внукам Ну неделю пожила, всё, надоело так жить. Ну замечательно вообще. Полностью счастливая бабушка абсолютно. Я когда её вижу, она лучше выглядит, чем молодые. Люди. Довольная, счастливая. Всё. Ну, там понятно, тут понятно. Здорово всё. Ну что-то очень хорошее время. Поэтому старость может превратиться в счастье. Может превратиться в одиночество. И четвёртое мокша, освобождение. Освобождение от страданий. Когда правильное поведение Правильное построение дома приводит к тому, что все страдания уходят из жизни человека. Поэтому в общем-то, в восточной традиции есть некоторые условия, как строить дом в своих отношениях. Например, даже если просто строился дом, был такой закон: 1/10 от суммы на постройку этого дома тратилось на отношения, на праздник, на подарки, на подарки. Например, а э Всегда проводится праздник, когда мы с кем-то встречаемся, да? И также есть праздник встречи с домом, который называется Грихопровеша. Праздник встречи с домом. И было три таких праздника, когда дом построен, проводился большой праздник. Когда дом отремонтирован, проводился большой праздник. И когда мы возвращаемся из длительной поездки домой, тоже проводится праздник. Большой праздник. И тогда дом отвечал за известность. Действительно была известность. Следующее это домашние вещи, да? Так как дом это тело, то есть внутренние органы. Домашние вещи. И это олицетворённые лекарства от всех болезней. Забота о домашних вещах приводит к оздоровлению будто внутренних органов жителей этого дома. В доме, где все вещи немножко поломаны, скотчем склеены, Чуть-чуть опасно на них сидеть <смех> или трогать руками. Это не трогать, упадёт. А тут аккуратное, эта дверка не закрывается, она просто. А тут этот, это, знаете, так всё опасно. <смех> Вряд ли можно ожидать здоровья. Поэтому мужчина обычно, ну, заботился об этом. Если вещь совсем развалилась, лучше избавиться, её можно сжечь или отдать. Обычно сейчас, знаете, как происходит тут всё. Моментально. Вы только решили что-то отдать, дверь открыли, люди уже входят, выносят. Я так выносил старую кровать. Откуда они узнали, я не знаю. Но когда я открыл дверь и начал вытаскивать, уже подошли, ну, подняли и понесли. Как они узнали, я не знаю. Но она им уже была нужна. Я просто дверь открыл, начал выносить всё, тут же подошли люди. А, не надо, всё, до свидания. Раз взяли, ушли. У. В России очень часто такое а- абаб явления, адам старую вещь за самовывоз. Есть тут такое очень интересное явление. А да? <смех> дам пианино на самом вызывает, что это да. Потому что да, легче отдать, чтобы люди сами себе забрали, так как им надо, чем оно стоит дома и уже и не играет. У меня у меня там уже все струны скручены давно. Ну, То есть и уже там просто на бутылках ронятся. Ну, надо теперь какой смысл? <смех> Никакого смысла, только полезнее, полезнее. Поэтому мужчина заботился, чтобы покупатель действительно надёжная вещь. Поэтому посуду всегда железную покупал. Сейчас это опасно тут. Да. Сейчас лучше одноразовые. Так в всяком случае её убить невозможно. Да, вот если железную попадёт, сказать, в руки воинственно настроенного члена семьи, это опасно. Поэтому сейчас, естественно, посуда становится всё тоньше, легче. Может быть, для нашего блага. Ну раньше посуда из металла. Вообще это считалось богатством, когда в семье медный котёл. Богатство, очень качественная, очень вкусная пища получается. Очень вкусная. Ну в настоящей кастрюле очень вкусная пища получается. А хозяки знают наверняка, что есть разница, какая кастрюля. Бистро они совратят. А Это вообще сознание мужчины. Сознание мужчины это купить хорошее, дорогое и хорошее. Его должно быть мало, но дорогое и хорошее. Поэтому, например, мы можем увидеть восточную семью. Это мало вещей, но они дорогие и хорошие. У нас у нас другое. У нас другое. У нас много вещей. Но они постоянно какие-то фистранные. Вообще в этом а разница мышления мужчины и женщины. Они должны ну, понимать машину друг друга. У мужчины должно быть мало вещей, но они все должны быть дорогие. И мужчине всё равно, стиранная вещь или нестиранная, грязные ботинки или нет, но они должны быть дорогие. Дорогие. У женщины другое. У женщины должно быть много. И закон такой, закон такой. Одна вещь должна быть дорогая, а шесть должны быть дешёвых. Должно быть семь вещей одного типа. И рассказывал об этом. Все всегда вот типа одна вещь из этого списка дорогая, а шесть дешёвые. Одна дорогая должна быть классическая, потому что она дорогая должна быть надолго, шесть должны быть модные. Вышло из моды, выкинули. Сплошле купили новое. Мужчины должны знать, это стереотип пошли на женщин. Да, нет. Это так? Нет. Я не вру. Согласитесь, так, да? Так. Нет. Больше надо? Все вещи одного типа должны быть. Это на это хватает как раз. Это делает женщину полностью счастливой, потому что психика женщины это выбор. Если женщина не выбирает, ей скучно. Она должна выбирать. Выбор это это счастье женщины. Мужчина главное, чтобы вот круто, чтобы было круто. Чтобы да, чтобы самое дорогое, круто. Чтобы фирму показать. фирменная. Да. Женщинам тоже быть выебу. Поэтому очень легко это обеспечить, и все будут участвовать, всеме все будут участвовать. Никой проблемы. Поэтому и вещи покупались особым образом. Затем сам земельный участок, человек не забудю всей земле. Земля это основа хороших отношений, потому что возделывание земли напрямую связано с с культивированием хороших отношений. Это как взрыхлить собственное сердце. Поэтому дома обязательно или рядом с домом должна быть какая-то земля, хотя бы чуть-чуть. Человек должен быть близко к земле, человек не не не может без этого просто умирают. Поэтому даже мегаполисы не справились с этой проблемой земли. Видите, как вокруг мегаполисов огромное расстояние, дачи, дачи, земля, земля. Хотя бы чуть-чуть. хотя бы один день в неделю провести на земле, чтобы прийти в себя. Без этого жить нельзя. Так. Территория вокруг дома показывает качество нашего отношения к окружающим. Если нам всё равно, эта территория будет заважена. Как знаете, за общежитие лучше не заходить. Если заходить, лучше с зонтиком. С этой стороны всё всё нормально, а там уже всё не моё, не моя территория, с улицы, с Пожалуйста. Прямой, так сказать, мусоропровод ну, очень опасный. Фактически по этой территории можно судить о бyskernности наших соседей. Если территория ухожена, значит они доброживательно настроены. Значит, их сознание доброживательное, уважительное. Если заважено, лучше не верите их словам. Скорее всего, будет какая-то проблема. Это какая проблема. Поэтому не пожалейте времени, наведите порядок вокруг дома. Нужно что-то сделать, посадить цветы, в жаркое время полить водой. Приtodовом на востоке жаркое время, все выходят, все хозяева выходят, поливают, вог-вог, воду к дому, улицу обязательно поливали. Стоят, не, не жалеют час. Просто вокруг дома порядок навести. Постоянно везде. К этому разделу можно отнести там нечистоту на железной площадке. Иногда вообще не понимаешь, ты по лестнице идёшь или по мусоропроводу. невозможно понять отличие. Иногда страшно было, ужасно. Можно было бы много об этом говорить, также освещение, например. Просто по-руссов скажу. Помогают другим увидеть свой путь, ну, заботятся, чтобы те, кто проходит мимо нашего дома, видели дорогу. Мы помогаем в разрешении своих собственных проблем. Это основа ясного мышления. Когда мы помогаем другим увидеть путь, мы тоже начинаем видеть, как нам правильно действовать. Мы тоже сможем находить правильные решения своих проблем. Поэтому на востоке считается, что чем больше человек зажжёт светильников перед своим домом, тем больше благ он получит. Поэтому у нас все очень просто получается, карма приходит моментально. Если на лестничной площадке нет света, она превращается в туалет сразу же. Факт однозначно, что моментально. Как только у нас где-то что-то темно, это туалет сразу. Потому что туалетов на западе нет. В Запад это удивительное место, место без туалетов, знаете? Живут миллионы людей, как они живут, никто не знает. Ну поэтому, как только где-то темно всё, это место тоже в туалет превращается. Потому что туалетов нет. Куда они делись? Также нет места, чтобы руки помыть. То есть нет воды. На Западе нет нет воды и туалетов. Всё остальное есть. Но воды и туалетов нет. Как жить, понимаете? Большая проблема. Даже руки помыть невозможно. Да? И Главное настроение вот в том, чтобы к нам пришла удача, а семья требует удачи, мы уже говорили. Вот это настроение заботу, чтобы мы не увидели, в какую бы ситуацию мы не попали, чтобы не происходило в нашей жизни, с кем бы нас не не свела судьба. Мы должны только об одном подумать. Эта ситуация создана, чтобы я мог позаботиться новым образом. Я должен думать, как я могу вот этой ситуации позаботиться. О бытовой вещи, даже если мы вечно шли, нужно как-то позаботиться о ней. Факт Что-то нужно сделать, нельзя её просто бросить. Что-то происходит, нужно это позаботиться. Животное нашли, нужно о животном позаботиться. Человека нашли, нужно о человеке позаботиться. Семью нашли, о семье, что бы мы ни нашли, нужно позаботиться. Это нам специально даётся, чтобы по-новому развить наше счастье, мы станем более счастливыми, если раскроем для себя новые формы заботы. Но если мы живём в настроении эксплуатации, то мы найдём для себя новую форму страдания. И каждая новая встреча будет новой формой страдания, новой формой горя. Вот это можно сейчас обсудить, задать мне вопросы по этой теме. Да. Что дальше? Забота о своих близких, о кардинальных, то есть каждый день приезжать, говорить, рушать там или достаточно позвонить и про беспокоиться за их состоянию. Угу. Посистериообразный Поэтому нужно позаботиться так, чтобы это осуществлялось. Не обязательно всё делать самому. Нужно позаботиться так, чтобы это осуществлялось. Например, как происходит на востоке воспитание. На востоке воспитание. Очень интересно. Кажется, как же там они рожают по столько детей, 15 детей, как же мать? А мать-то вообще ничего не делает. жецо как же на засами не стирают. Оно вообще не стирают. Как оно всё это готовит? Оно вообще практически не, не готовит. Всё очень просто. Уровень заботы максимальный. Как только первый повзрослел, он тут же учится стирать за собой и стирать за младшим братом. И они все сидят, лечат на кухне картошку все. И тут же этому приучают сразу в заботе. Поэтому мать вообще ничего не делает. Они все стирают за друг другом, заботятся, они ходят все вместе самовоспитываются. Старший тут же воспитывает младшего. Знаете, тут же воспитывают. Он ещё год назад был таким же. Всё, и маленькая девочка, она уже на бок другую свою, ну, до сестричку и пошла к су ей объяснять. Автоматически никакой вообще нагрузки на мать, на мать. Ну вы это знаете, если один ребёнок, это с ума сойдёшь. Если несколько, они уже сами играют, да? Уже можно вообще не смотреть. Ну только смотри, чтобы никого не убиру это делать, да? Всё. Они уже между собой всё, уже никакой нагрузки нет. А если много детей, то самовоспитание начинается, удивительная вещь. Когда на Восток приезжаешь, своим глазам не веришь. Никакой вообще нагрузки нет на мать. Вообще нет. Наоборот, самозабота. Взаимная забота. Так это и есть и все заботятся о матери, всё, они они они все понимают: мама, папа и всё делается, всё так удивительно. Наречь не об этом, это так это, слову сказать. Как позаботиться в нашей реальной жизни, да? И нужно понимать, что, ну, забота у нас иногда приводит к к появлению проблем. Да? Когда мы слишком много времени ну заботимся о ком-то, вдруг нас начинают эксплуатировать в ответ, да? Замечали? Замечали. А поэтому необходимо почувствовать грань заботы, когда забота не превращается в эксплуатацию. И ровно столько времени проводить со, со своими близкими. Ровно столько времени. И у каждого это будет своё время. У кого-то нужно на ну, неделю у нас кем-то пожить, а с кем-то за час. и нужно убегать. То есть пока радость тут общения присутствует, и вы радостно разговариваете о том, что у вас произошло, и как это всё было интересно. Всё замечательно. Но когда вы чувствуете, что уже начинается эксплуатация, ну, честь такое время приходится говорить, что Ой, мне нужно на работу. Нужно срочно выходить. К сожалению, что поддешь. Это это реальность нашего времени. Мы должны понимать, что Если нас долго нет, то нужно обязательно какой-то ну подарок присывать. Мама просто позвонить. Нужно какой-то подарок, потому что для родителей очень важно, чтобы что-то было овещественное, вот оттык детей. Что-то присылать там открытку там, может, там консерву какую-то ещё что-то это какой-то на подарок там ещё. То есть очень важно что-то материальное, пощупать, ну потрогать, да, понюхать. То есть это для родителей очень важно. Важно, чтобы это было. Поэтому А звонить это хорошо, но, но кроме звонить нужно какую-то посылочку высылать. Там раз в пару месяцев, в 3 месяца. Это очень здорово на сердце влияет. Мать будет счастлива. Э даже если это абсолютно ненужные вещи, ну, для неё. Но это очень интересно, кому-то покажет. Вот мне сын прислал с Украины э ничего себе. У нас такого нету. Кто это? За что это? А почему оно оранжевое и так далее? Ну, а просто людям интересно. Я это по телику видел. Да, вот у них эти оранжевые шарфы, это ничего себе. А у меня вот. Я последний раз домой привёз плакат с этими братьями боксёрами местными. Да, там Вот плакат там так написано там. Так, а не сколько, как это всё интересно. И, всякие и, плакаты, и, люди и, стоят, местной политики. И, я специально для мамы сверну, привез, на самое видное место повесу. О, о, там было у меня дома прямо на северной зоне. Ну мама довольна. Я думаю, что везти ему, я там перегруз жуткий. Мне жуткие сумки на самолёт не пускают. Ну мне надо что-то лёгкое привезти. Я всё время эти такое что-то нахожу такое. необычно из этого места, что там где-то видно, что тут происходит, но людям просто хочется потрогать, другим показать. И все там приходят, смотрят, ничего себе, вот там. То есть, ну, это, это вот ну забота о ближнем, как-то позаботиться, что принести. Оно может быть лёгкое там, ненужное, но приятно позаботились. Или а там старики любят газету прочитать из другого города. Где-то вообще это праздник. Газета. О, о. Всего полгода там да, нормально. О, ничего себе он их там. Пап. Папа будет доволен. Просто газету какую-то привезли. Но папа будет доволен, вообще, ничего себе газету принесли, должно. Да? Ух, там у них как. О. Ничего себе. Да. Ну это вот такой вот, знаете, это должно быть в крови как-то забота. Это нужно чувствовать. И тогда связь это поддерживается, она чувствуется. Вот эта теплота появляется, когда вы вспоминаете об этом человеке, тепло становится чувствуется, он помнит, я помню, что это вот. Вот некторология начинается. Вот, нектар, блядь. Не то, что, а, ну что ему там отчаяние быть, ну ладно. Да что ему вообще? Да и так нормально позвоню-то да и всё. Ну что, как у тебя? Да и нормально. Ну и хорошо. Ну и всё дело. теряются. Это. Поэтому помните это там там эта сказочка там одной там, ну, сапожки там завачённые, другая алинги цветочек там. Помните, да, эту сказку? Папа привёз нас да, ездил непонятно куда, непонятно зачем. Нашёл там где-то этот цветочек на клумбе привёз. Проблемы потом начались. Да. Интересно, да, факт. Интересно. Это некоторая возможность по путешествовать в старости, когда все дети присылают что-то там рассказывают. Звали. Что так тоже не поедешь, сил нет. Здоровья нет, денег нет. А так что-то там, где кто-то там, там. Даже просто сказать: там, "Как тут что, какая тут погода?" О. Кажется, вот погода. Да самое интересное. Какая погода? Я им звоню, там минус -20. Говорю, а тут плюс +10 там. О, плюс +10. О. И мама с ремёна. Ну в море ты купаешься. Купаешь. Купаешь. И мама довольная, и потом все приходят. Говорит, а он здесь в море купается. Ну, чуть-чуть надо совсем личность. Ещё личность. Всё. Типа ты. Типа ты. Угу. Что опросить? Пожалуйста. ਹਾਂ hmm? ਦਾ говорил. Я говорю, что сначала должна быть дружба, а потом уже должна быть теория влюблённости. И не говорю, что он может не нравиться. Поэтому абсолютно верно, без вот этих вспыхнувших одножды чувств может быть некоторые проблемы, потому что бывает, что слишком много расчёта. Бывает. И в чём проблема? Проблема-то в том, что если мы всё-таки не смогли ужиться, да? Но чувство сначала были вот реально вот это вот неописуемое явление, которое словами не описывается. Просто вот всё равно, что в мире происходит, я хочу быть с этим человеком. Вот если через это не пройти, то когда всё-таки наступят тяжёлые времена, не будет понятно, зачем вообще жить вместе. Но если это было, то можно жить, ну хотя бы ради того, что это было. и чтобы мы действительно любили друг друга и мы чувствовали эти вот эти вот вещи все непостижимые. И вот эта искра, вот это вот непостижимое явление влюблённости даёт возможность, так сказать, терпеть трудности. Достаточно большогоровень трудностей можно терпеть просто на основе того, что мы действительно чувствовали очень глубокие переживания по отношению друг к другу. Поэтому да, должна быть в семье вот этот вот этот период должен быть некоторые гипертрофированные влюблённости факт. Чтобы было всё равно до всего мира. Да. Но это не противоречит тому, что должен быть период дружбы любви. Не противоречит. живущие вот и начали, ну, так сказать, меньше, знаешь, там, когда ты больше знаешь, ты больше. То есть, а мы не говорили, что знать надо много. Я говорю, что встречаться нужно при людях и ненадолго. Да. При людях и ненадолго. Знать много не надо, нужно просто долго встречаться. Мне нужно смотреть, как этот человек делает генеральную уборку дом. Мне нужно смотреть, как он делает генеральную стирку. Мне нужно смотреть, как он болеет гриппом 2 недели подряд. И не нужно смотреть на это, зачем? Нужно просто встречаться время от времени в театре, когда радостно разговаривают о дугах, по времени растягивая, а близко в душу не надо возятся. Вообще никогда. Даже в семье не нужно лезть в близко в душу друг к другу. Не нужно. Потому что там тощей всего много. Там не только душа, оказывается. Там много всего. Поэтому никогда не должно быть слишком близкого сближения, никогда. Мы говорили, да, то есть иначе появляется понибратство. Слишком лёгкое отношение к любви, слишком лёгкое отношение, и начинаются оскорбления. Люди просто начинают ругаться, просто ругаться. Значит, началось понибратство, всё. И фактически уже вернуться на уважительный оттенок невозможно. А семья должна остановиться на а любви в уважении. То есть любовь с уважением вместе. Как только любовь с понебрацтом смешивается, всё разрушается. Это уже взрывоопасное соединение, любовь и понебрацство взрывоопасное соединение, но любовь и уважение то, что надо. Цемент. Есть вода есть цемент. Раз, и цемент. Атурас. Соединиус. Их можно долго сочетовать. Если понебрацство всё, не тот состав, и разваливается потом. чуть-чуть холод, чуть-чуть жара, всё развалилось. Фундамент посыпался. Для тех, кто дом строил, это понятно. Понимаете, да? А что такое такие образцы такие? Ну когда мы не следим за качеством наших отношений. Когда нас не реагируют, а когда нас не волнует, как мы выглядим, когда нас не волнует, как мы разговариваем, когда нас не волнует а что мы делаем, как мы себя ведём, как мы говорим друг с другом, когда мы в отношениях расслабляемся. Понимаете? Поэтому на востоке есть культура, то есть выхода в люди, выхода в люди. То есть он одевается, она одевается, они выходят друг к другу уже красивыми. А не так, что он страшный, она страшная. Вы видели друг друга и испугались. Твою, а это кто? А ты кто? А это кто? А это наш ребёнок. <свят> Поэтому некоторая забота должна быть, так как в этом мире всё подвержено э-э некоторому расслаблению, то нужно постоянно это приводить в порядок. Поэтому культура это постоянно быть в порядке. Постоянно быть в порядке. Например, когда на востоке женщина готовит, У неё никогда нет грязной посуды. Никогда нет грязной посуды. То есть нет такого вообще непонимания грязной посуды. Пока мне что-то делается, оно делается. Как только эта тарелка не нужна, она тут же моется, встаёт на место. Нет вообще такого понятия грязной посуды, её найти невозможно, её нет. А когда, знаете, кухня это нечто такое, где нельзя ходить, потому что всё может упасть, и можно во что-нибудь наступить, это это тема завтрашняя. лекцию или после завтрака? Я не знаю. Завтрак был? Лекция. Будет? Будет лекция. Будет, да? Лекция. Будет, лекция? будет? Да, да. Будет? будет, да? Кажется, правильно. Да, это вот телевизор всё круглое уже списали. Будет, да, в 7:00? В 7:00 будет лекция всё равно, да. Да. Поэтому те, кому интересно, можете послушать, выбрать, там очень интересно будет, здесь будет очень интересно. Сами выберете, я Я не, не настаиваю на выборе меня, потом можно будет эту лекцию в записи послушать, в аудиозаписи всё записывается. Поэтому выбрать очень практично. Там будет вкусно и весело, а здесь будет грустно. Я буду рассказывать о грустных вещах. Поэтому выберите, где весело и вкусно, а я о грустном. А потом послушайте о грустном. А во сколько это всё? А? А во сколько будет? Здесь будет всем, а там во сколько праздник начнётся? Просто во сколько начнётся? В 4:00 В 4:00 час начнется праздник наверху. Здесь будет лекция в 7:00. Вы можете потом послушать. Ага. Программа совсем сильно сейчас изменилась. Служдал, получается, завтра праздник. Службу совсем заставили. Затрагивать. Натро дней был. Ну вот. Да. Всё изменилось. По поэтому ещё проще. Вы завтра все будете на празднике, а послезавтра будет лекция. Но здесь в 7:00. Ну видите, как всё здорово. Да. Да, завтра не выходной, а завтра праздник. Поэтому послезавтра я буду всех проверять, что не видели на праздник. Так, а? Вас не будет на хождении? Я не знаю, у меня будет лекция ещё. Поэтому я посмотрю, какое у меня будет расписание. Ну я да, как как-то приму участие. Это прямо. Так. Можно что-то? Да. Можно? Да. А вот я хотела гране мужчина, да? Ага. Есть такой качок. Да. Мужчин. Но вроде бы как бы отношения я хорошие в компании. А вот иногда бывает, как мужчина начинает переубивать на таком. Как с этим можно совладать, ну, иногда тоже терпение не держиво это хочется как бы видеть боль. Мне это важно, но хотелось бы послушать именно как психология мужчины и можно ли на каком-то этапе это Это. Ну это очень личный вопрос. Да. Поэтому лучше это индивидуально обсуждать. Это не общий вопрос. Потому что это не ко всем подходит. Не всем это поможет. Не, я бы тут не стал общепринципы вводить, это очень личная вещь. Потом можно бы это отдельно, да? Может быть, не сегодня, но Один. может даже будет мне написать, если что. Так, смотрите. Ага. Вот. Ну, да. Обещаю, что часто встречается. Комментирую встречу, то есть и там познакомиться ещё я как предприниматель лично. Мотив встречи это понять, есть ли у нас общие А понять человека не надо. Во-первых, вы его никогда не поймёте этот раз. Поэтому и мотива такого быть не может. То есть невозможно никого понять. Все, во-первых, сам себя не понимают. Как же можно понять того, кто сам себя не понимает? Смотрите, он не понимает себя, да? Тот не понимает себя. И они встречаются вместе, пытаются понять друг друга. Вот. Да, то есть есть ли у нас что-то общее. Поэтому мы должны понять, есть ли у нас почва для дружбы, атмосфера. Мы это обсуждали. Есть у нас общая атмосфера, устраивает ли нас атмосфера? Вы знаете, есть ли у нас общие идеи, какая-то общая структура, общая еда в конце концов. Это очень важно. Вы понимаете, важно. Нет, мы мы мы просто встречаемся, и это видно. В душу это нечто другое. Вы знаете, когда мы, так сказать, на личностный уже план попадаем, Ну, это сказать, какие-то личностные и мо впечатления человека нас интересуют. Но, во-первых, они обманчивы, во-вторых, они временные, в-третьих, всё-таки они гендерны. Поэтому мужчина никогда не поймёт женщину, а женщина про мужчину. А есть половые отличия очень яркие. То есть мужчина женщину не поймёт, просто понимал, как-то по-другому работают. Это невозможно понять. Разные. Не понятно. разные, так сказать, программа заложена в мышление. Поэтому невозможно понять, сколько бы мы об этом ни говорили, бес, бесполезно. И но всё равно мужчины себя не понимают, женщины себя не понимают, и невозможно понять, так как принцип души бесконечность. Поэтому непонятнее ну, возможна душу факт. И не стоит этого делать, потому что всё, что мы поймём, что там, кроме хорошего, есть много проблем. Вот это мы точно поймём. А зачем это и так понятно? Сразу однозначно. Знаете, мы не святые. Мы все проблематичные. Поэтому то, как я проблематичен, не стоит лезть в душу к другому человеку. То у нас есть некоторая идея найти себе такой идеал. Идеал. Не что-нибудь такое странное, идеал. Чтобы найти себе идеал, нужно соответствовать идеалу. Но мы не идеальны. Факт. Поэтому и встречаем такого же неидеального человека. которое просто нужно увидеть, есть ли у нас общая атмосфера для совместной жизни. Если она есть, тогда мы можем попытаться устроить совместное времяпровождение в виде семьи. Так вот. И это тоже просто. Ничего особенного. Мы не сможем этого понять, потому что человек ни ни за что на уроке знакомства не раскроет свою негативную качесть. Ни за что. Будет скрывать до последнего. Невозможно. Это нужно туда устраивать слежку, с, там скрытые камеры ставить, подслушивать, да, издеваться. Какой что? Нет, это неправильно. Мы не мы не должны испытывать. такие из из испытания проводить, выдержит, не выдержит. Не. А ну-ка, так, а так. Да. Не, а как в сказках там, ну, вот испытывали. Ну, в сказках много чего, но сказка это достаточно сомнительное явление. А смысл у некоторых сказок уже давно невозможно понять. Уже давно. Уже давным-давно. Уже даже некоторые подозрения появляются от некоторых сказок. Вообще, а стоит ли их вообще читать? Так иногда, как сказочку прочитаешь, У меня же на филолога, на мне когда сказочка прочитать, так я там падаю прямо с кровати, когда сказку прочитал. Ну, представляю, что там дети себе воображают от современных сказок. Поэтому нужно, ну, сейчас нужно ещё на, найти хорошую историю. чтобы её можно было действительно ну прочитать и обсудить и ещё понять, к чему это оно, собственно. Поэтому если действительно есть яркий, понятный культурный смысл, это хорошо. Если всё очень сомнительно, нужно ещё подумать. Там Иванушка-дурачок такой очень сомнительный. Непонятно же. Да, ночебрашка вообще это. Да. Да. можно долго перечислять, каких монстров рождает мышление. Должно быть нечто возвышенное, как Ромаоно, да? Возвышенное произведение, где история любви и царя. Царь, который издал такие законы, представьте себе. Есть проблемы с законами там да, в Украине, нет? Он издал такие законы, что люди перестали болеть. Люди не болели. В его государстве люди не болели. Его законы были настолько совершенны, что люди следовали этим законам, и у них карма пропала. Карма это неправильное следование жизни. Чех живёт ошибочно. То есть но не соответствует культуре, ну, законам не соответствует греховности карме. То есть иногда даже они даже противоречат карме и культуре. И поэтому если ждать правильные законы, люди будут всё-таки следовать им. ну хотя бы из страха, да, перед тюрьмой, то карма аннулируется. Нет кармы больше. Люди перестают болеть. И и в Индии до сих пор помнят его время правления, и до сих пор его вспоминают, до сих пор. До сих пор. Все до сих пор помнят. Очень. Самое популярное время. Все помнят, никто не болел, вот такие были законы. Мечта, да? Вот о чём почитать. Вот причёпнишка продаётся. можно почитать. Удивительная вещь. Поглядите. Ага. Ещё небольшой достуд. Да. Для того, чтобы в вещании дела в дача, забота о прижизни кросе, как там, к какому крению широта должна быть. Там притока. Люди дядя от от индивидуальной ситуации зависит. Но, Но конечно же, уровень. а от самых близних расширяю свой круг забот. От самых близних и в даль, от центра в даль. Значит, мало, да. Да. Да. Хотя бы самому позаботиться о себе. Хоче что-то сделать? Ага. Да. Если я да. Но опять же, такие вы отметили, что в современных семьях чаще там женщины да. ну, начинают в полном расливаться. Да. Да? да. У меня вопрос, что uh -huh. же делает как бы женщина, если там да, она видит, э, ну, оно, что её муж, э, uh Ага. -huh. Там материально. Угу. Uh -huh. Да. Yeah. Это там Теперь или вы ждать, заводиться там водица uh -huh. и ждать, когда это произойдёт. Ну, uh -huh. Да, интересно. Только я поняла, вот почему нужно, что всё-таки больше зависит от мужчины. Что же тогда делать женщине, которая рядом с ним и, ну, выходит, да? И то? Он Вы, да? вы мыслите неверно. Могу. Семья это корабль. Поэтому не не важно, кто руля. Все, кто на корабле, будут Туда, куда, куда плывут. Поэтому если жена знает, ну, кнопку ну, до рулить, пусть потихонечку, так сказать, одной рукой ну готовит обед, другой немножко подруливает, чтобы не сбиваться с курса. Ну эти, а он пусть думает, что он капитан. Не надо с него срывать фуражку, форму, регалии и говорит: "А бестолковый, ты у меня просто филя, ничего не понимаешь". за да. цитат не знаешь. Какой да. компасу тебя сбился. Вчера сказали, что да. женщине нужно быть очень аккуратной. Вот я и Там, говорю. Я да. Да. Вот. Да я уже просто не знаю, ну, что тогда делать женщине. Так вот я только что вам сказал. Только что. Да. Это описывается так. Буквально это описывается так. Мягко и радостно улыбаясь, отступать в сторону ямы. То есть мужчина думает, что он побеждает и чувствует себя великим боссом, и руководителем, и женщина совсем не соглашается и отходит на сторону ямы. И он бах и проваливается однажды попадаются в ловушку. Также женщина, женщина должна действовать мягкостью и хитростью. Она должна действовать так, чтобы мужчина даже не заподозрил, что не он капитан. Да. Чтобы он даже не заподозрил, чтобы он наоборот думал, что Все его вообще на руках носят всё-всё. Мужчина должен думать, что он босс, однозначно. Ну он же явно тебе подойдёт? Да, будет, да. Потом? Но потом он будет благодарен. Сразу не надо. Прямо толкать в спину не надо. Нужно медленно ходить, медленно даётся 30 лет. А вы думали за день? За день ничто ну, не учится. Всё, что меняется в семье это десятилетия запомнишь. В семье нет быстрых изменений. В семье всё десятилетия. Десятилетия. Поэтому надолго, правильно и надолго. Семья это надолго. Это не о то, том, что мы сейчас послушали ну семинар. Пришли домой, тут подкрутили, тут пнули, тут всё доделали, здесь что-то приготовили, и на утро раз: "О, я герой, всё здорово, замечательно, всё заработало, мы идеальная семья, всё замечательно". Нет. Законтаковск, сколько мы создавали эту ситуацию, к тому и столько же она должна разрешаться. Поэтому если мы уже 5 лет в семье, минимум 5 лет нужно разрешать эту ситуацию. Если мы 20, 20 лет придётся разрешать. Понимаете? Поэтому чем раньше, тем лучше. Но нельзя ждать чуда, так как это отношения, на в отношениях чуда не бывает. Вот здесь как раз больше нужно ожидать, что не всё можно исправить. Потому что даже если мы действуем абсолютно правильно, это не может быть всегда воспринято как правильно. Это может быть вообще воспринято в штыки. Поэтому много сложностей, много сложностей. Много. Но надежда всегда умирает последней. Во всяком случае, если вы не будете рассчитывать на быстрое изменение, то надежда точно есть. Я не на рассчитывать. Да, то есть, например, до знаете, а Это называется дать другому шанс. Например, новодессям мне рассказывали, что дети забудились в подземелье, да? И рассказывал, наверное. И их ждали долго. Их ждали, ждали, и хотели уже замуровать этот вход в это подземелье, но матери не разрешали. Так вот, на каком моменте можно вход-то замуровать? Как вы думаете? Как вы думаете, с этой с этой точки зрения матери А вдруг там есть вода, а вдруг там что-то ещё? На каком моменте? Да никогда. Вот это то же самое. Мы должны давать другим людям шанс, даже если там ничего нет вообще. Даже если мы мы, мы поняли, что наши дороги разные и что мы полностью разные, хотя так и было изначально. Открыто. Даже если мы не видим никакого просвета, мы должны давать шанс нашим самым близким, самым любимым. И этот шанс должен быть большой. Я рекомендую лет 30. Давать. Ну это как-то нормально. Ну да, как-то серьёзно. Дать лет 30 человеку шанс. Если за за 30 лет не получится ничего, ну что делать? А уже уже нет о чём. Ну зачем? Ну судя эти уже уже прожили жизнь, уже всё, мы сохранили семью, уже пытались друг друга понять. Прошли честно, а? Грустно, а жизнь вообще грустная. Живём живём так трудно, денег нет, болеем постоянно, потом ещё стареем и убираем в итоге. Да. Знаете, в Германии есть такая надпись на автоагресе: "А в конце ты ещё и умрёшь". Поэтому мы не будем говорить о том, что жизнь грустна, а будем говорить о том, что жизнь вечна. И поэтому наша задача воспринимать черепаху как вечных живых существ. А значит, во-первых, мы не можем оценить другого человека. Например, мы его знаем 5 лет. Что это значит? Да, мы говорили об этом. Это ничего не значит. Потому что 5 лет это ничто, ну, по сравнению с его бесконечной жизнью. У него было миллиард рождений. Он за миллиард рождений развивался вверх и вниз, вправо и влево. И мы видим его последние 5 лет. И то вспышка молнии. Это как будто мы в в метро кого-то увидели, знаете, и тут же расстались. И то же самое даже в нашей жизни. Даже то, что мы 30 лет вместе, это просто ли, лицо в метро. Понимаете? Мы тогда конца не поняли, чё это. Наверняка вы это замечали, те, кто долго живут вместе. Что с каждым годом ну понимаю, что вообще не понимаю, что чувак. Что всё на самом деле глубже, интересно. Мы не можем оценить, а поэтому не стоит давать какие-то заключения, что достоин он меня или недостоин, должны мы быть вместе или нет. Раз уж мы однажды решились на эту, всё-таки да. То давайте его проведём. Это недолго, всего 30 лет. Это вспышка моды, факт. Те, у кого 30 лет уже прошло, они понимают, что очень быстро прошло, факт, нет. Если у кого уже долг тянется, моментально раз они Вроде только вчера в ЗАГСе стояли, а уже всё. Уже старики. Так быстро всё это пролетает, моментально. Поэтому нужно жить так, чтобы действительно не было вот обидно за то, что столько глупостей творили, а в результате ничего. Каждый раз придётся всё с нуля начинать. Зачем? Какой смысл? Нет смысла. Поэтому главное качество человека это терпение. И семья лучше всего развивает это качество. Лучше всего. Семье нужно всё терпеть. Всё. От начала до конца. Всё терпеть. И тогда у нас будет основа для настоящего развития. Да. А мы же कहते, что корни, что ведь именно семья. Есть, есть только то, что нужно выплетать за деятельностью. Ну тогда их предназначение иметь в виде семьи весь мир. Да. да. Это тоже семья. Может быть, но его сем... но его предназначение всё равно семья. Он должен всех старших воспринимать как родитель, всех равных как братьев и сестёр, всех младших как детей. Вот тогда он имеет право называться человеком мира. Но это не значит, что он от семьи отказался. А значит, он принял весь мир как свою семью. Поэтому нигде не отказать от семье. Нигде. И изначально наша духовная жизнь это взым отношения семейные. Есть мама, папа, братец. Я реализую, когда мне будет синий. Не закройте как-нибудь. Вот я и говорю, он должен весь мир принять как себя. Он должен её расширить. Расшириться до понимания всего мира, не отказываясь от реальности. Никогда невозможно отказаться от от своей матери. Нет такого момента в жизни. Нет. И нету. Такого момента в жизни нет. Мать, отец, всегда мать и отец. Дети это всегда дети. Никогда невозможно от детей отказаться. Также и разводы. Невозможно развестись. Можно расстаться. Развестись невозможно. Взять и аннулировать обед невозможно. Поэтому можно только расширять свою способность любить, а сузить невозможно. Только расширять. Вот, mm. да? этот вопрос. Так. Последний вопрос. Да? Я бы хотел здесь сказать, что это цели да, ну, рождения на земле, да, а, улучшить э, жизнь близких нам людей. А когда, например, близкие люди, ну, не совсем э слушают, что ли. Угу. Uh -huh. То есть не прислушиваются кстати, к мнению, когда говоришь там что-то такое полезное. Uh -huh. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ну, что в мясе, а тоже музыки, а этих же мантр, а огонья. Угу. Ну, в общем, такая приятная и полезная толщина. Угу. начать от серп. Угу. Да. Какие-то есть, к его, но конкретные способы, что мы слышали? Есть. Не нужно их заставлять прислушиваться. А. Мы должны понять один простой момент, то, что помогло нам, не обязательно помогать другим. Поэтому вспомним классический пример. Рекомендую всем носить очки с диоптрии -5. Идеально видно. Идя Всё, я проверяю это за последние 10 лет. 10 лет я это практикую каждый день. Утром я одеваю очки на шуточный день. Ни разу не подвели. Минус -5, запомните все. Будете покупать очки, обязательно минус -5. Вот так иногда мы дома выглядим. Вот так вот. вот. Не не давайте другим свои очки. Если они захотят, они сами попросят. Не давайте. Не давайте, а показывайте пример, что вы счастливы, что у вас есть развитие, что вы а э, оздоравливаетесь, что вы можете что-то действительно лучше заботиться о них, что вы лучше заботитесь, больше заботитесь. Потому что развитие это улучшение заботы. Это всем это будет интересно. Запомните, не обязаны люди носить наши очки. Никто не обязан. Не обязан. К этому на ну, задаче развивающегося чучека помочь другому чучеку развиваться так, как тот хочет развиваться. Так. А иначе мы будем перетаскивать одеяло друг на друга. Знаете, мы будем делиться очками или доказывать, что рожки с сыром вкуснее, чем рис с томатной подливой. И будем биться насмерть. Ну нравится вам, кушаете? Видите, просто помогите ему правильно приготовить свои ручки сыр. Какая проблема? Ну, если мы хотим помочь, мы можем помочь любому человеку на любом этапе его развития. Но перетягивание обычно приводит к сопротивлению. К сопротивлению. Поэтому помогите человеку в развитии. Видите, а не занимайтесь агитацией. Помогайте, а не агитируйте. Как политика, знаете, очень много агитации помощи никакой. Вот также религия иногда она превращается на логитацию. Помощи никакой. Приходи к нам, тогда будешь счастливым. А не то просто счастлив, не приходя к нам. А можно вот тут оставаться и быть счастливым. Почему нет? Почему обязательно нужно менять что-то? В экосоков Бог один, нет? Факт один. Потом какая проблема? Какая проблема, ну помогать человеку в его развитии, с его Богом? у него бог свой. Да. Ему так хочется, ему ему хочется, чтобы у него был свой бог. Какая проблема? У нас свой бог. На востоке считается вообще некультурным спрашивать у религиозный привержец человек. Считается некультурным. А люди знакомятся очень долго, даже вместе работают, не спрашивая друг у друга, у кого какая приверженность религиозная. Прошут. Только если приглушают домой один другого. Он приходит и смотрит на утер. Кто там? О, ничего себе у него кто. Аdas. А ты от кого веришь? А почему? А ты что не знаешь, что это уже не актуально? Вот это уже актуально. А ты чей ученик? А ты кто? А ты сколько лет? А ты куда? То есть это некультурно считается. А это свобода совести вообще. То есть вера человека это его свобода совести. Кого хочет, того и верит. Хочет верить в, в ну летающих женщин на метле пусть верит. Поможем ему в этом. Поможем. Дадим хорошие советы, знаете. Приведём хорошие примеры, поможем развиться в этой вере, развиться, знаете. Но агитация это очень так некультурно. Агитация очень некультурно. Поэтому никогда никто никого не агитирует, никогда никто. Это некультурно. Нужно действительно уметь по помогать. Научитесь помогать, заботиться. Тогда все, если даже не примут вашу точку зрения, они будут очень благодарны, что эта точка зрения есть. Просто будут очень благодарны, что эта точка зрения есть. Нет? Нужно просто правильно заботиться. Он однажды мой тесть. А. Ну, всё, что я делал, в принципе, это приносил ему угощения. Просто покупал угощения с сладостями и приносил. И ему очень понравилось, какие-то булочки ему очень понравились, он просил только их приносить. Больше ничего, в общем, особо вообще не было. Я с ним не разговариваю. И однажды стали показывать какую-то передачу такую ужасную. Знаете, есть такое Дворкин. И его традиция это полностью вообще всю грязь вытащить на брюсвец. И была такая передача. И я слышу что-то произошло, как раз был торендом, они так сильно ругаются. Я подошёл, и он ругается прямо орёт на него. Я послушал, ну что он орёт? Я ничего не понимаю, ну и ты тоже ничего не понимаешь. Я не знаю, правды это или нет, но мне всё равно, нормальные они, ребята, нормальные. И он прямо с ним ругался с этим телевизором. Всё, что он знал обо мне это то, что я приношу какие-то там сладкие булочки вот. Не Ни слово никогда не говорил. Но когда пошла на передачу, вот той вели, которую я как-то поддерживаю, которая мне нравится, он защищал меня. Когда никого не было даже в этой комнате, он просто с ним ругался. Я не понимаю, ну и ты заткнёсь. А, а, нормальные булочки. Что это? не паразиус, а что надо просто быть нормальными людьми. И не рискомуть в душу, то что особенно. Если будет надо, то что-то произойдёт. Ну когда мы вот так вот агитируем, обычно это очень страшно выглядит. Нужно помогать, заботиться. Всё будет хорошо. Это искусство, искусство. Интересный предмет. Да. чистое тонкое искусство. Хорошо. Большое спасибо, что вы смогли сегодня подойти. Следующая лекция послезавтра. Спасибо. А завтра в 4 часа праздник, поэтому приходите обязательно и рассуждаю. Есть ещё объявление небольшое. Кто ещё не оставил свой адреса, вот, можете ко мне подойти, я запишу. И кто не заплатил за лекцию, можете подойти вот девушку вот стоит вот А ещё у меня объявление не